Эпилог. Марина смотрела на игравших в саду детей и довольно улыбалась. 7 лет пролетели как один миг. 7 лет, как она вышла замуж против своей воли. У них с Ричардом троих чудесных малышей, уже мневших себя взрослыми, грозными магами. Хорошо, что ни один из них не унаследовал силу отца. Видеть ребёнка лишённым чего-либо из заслужения Богу, Марина не хотела. Мама, мама, пятилетняя Сира подскочила к ней, сидевшей в кресле у раскидистого дерева. и требовательно стукнула ножкой. Мама, скажи Грегу, он нас гулять с ним не берёт. Да уж, кладбище наилучшее место для прогулки, хмыкнула про себя Марина, наблюдая, как долговязый загрек, ученик Ричарда, выезжает за ворота на гнедуйка были. Милая, он занят, а ты почему не с бабушкой? Родители Марианы пришли порталом через несколько месяцев после того, как Марина забеременела впервые. Официально очередной визит вежливости. Неофициально решили удостовериться, что перед ними не родная дочь. Разговор вышел долгим и тяжёлым, но стороны остались довольны друг другом. Брак состоялся, связи между государствами укрепились. Ричард был доволен женой, а Марианна, она по словам королевы всегда была сложной девочкой. По славно наказания за самоуправство отправили в дальнее селение на постоянное место жительства. После того, как Марина родила, венценосные родственники стали бывать здесь чаще. "Она лойку укачивает", сообщила дочь, вырывая Марину из воспоминаний. "А я уже взрослая, я спать не хочу". Марина ласково провела по пшеничному волосам ребёнка. Этой ночью ей приснилась её семья, та, оставленная на земле. Впервый раз за всё время Марина видела во сне родителей, брата, сестру и Марианну, довольную с двойней на руках, и улыбавшимся Артёма рядом. Что ж, они обе нашли своё счастье. Пусть и немного не стандартным способом.